«Михаил, вас не испугала бы перспектива проехать миль триста в конной повозке?» «Да нет, в общем-то», — осторожно сказал Бестужев. «Я же говорил, что служил в армии, а там ко многому привыкаешь». Его собеседники переглянулись, и Голдман продолжал уже чуть взволнованнее: «Давайте закажем еще выпивку. Вы не против?» «Отлично! Вы так ловко одолели этого мерзавца! Я сразу понял, вы именно тот человек, который необходим!» — Понимаете, нам с мэром просто-таки необходим человек, специалист, ну, в общем, человек, который смог бы надлежащим образом обеспечить охрану и безопасность, — сказал мэр. — Вот именно, — кивнул Голдман, — мы наняли несколько охранников, они вроде бы надежные парни, но всегда нужно, чтобы кто-то ими руководил, как офицер в армии, понимаете, организовывал бы все, что надо. Вот вы можете определить, есть ли, как это называется, слежка? — Сумею, — сказал Бестужев. — А организовать охранников, чтобы... Ну, я не знаю, чтобы они не просто торчали там и сям, а заранее знали свои задачи. — Я так думаю, что и с этим удалось бы справиться, — сказал Бестужев. — Вот это и нужно! — воскликнул Голдман. — В каждом деле нужен распорядитель. — Начальник, старший. — Уж это-то я понимаю... У нас был подходящий человек, полицейский в отставке, но не сложилось. Сегодня мы отправляемся, а такого человека нет. Те, кого мы наняли, надежные вроде бы парни, и кулаки у них здоровые, и с револьвером управятся, но нет главного, который за них думал бы. «А что у вас, собственно, за предприятие?» Поинтересовался Бестужев, не без настороженности. «Если приходится думать о таких мерах предосторожности, хотелось бы знать заранее». Они переглянулись с улыбкой. — Дело чистое, — сказал Мейер. — Кинематограф. — Вот именно, — кивнул Голдман. — Мы самым честным образом делаем кинофильмы. Только, видите ли, это Америка, Михаил. Сплошь и рядом конкуренция здесь выливается в такие формы, о которых в старушке Европе и не слыхивали. Есть индикат. Подождите, — сказал Бестужев. — Кажется, я могу сберечь вам время, я... Мне приходилось на пароходе разговаривать с людьми о том и о сём. Есть какой-то синдикат, который стремится загрести всё в свои руки, создать, как это называется, монополию. Я правильно излагаю? Совершенно. Голдман даже прискочил на стуле. Эти акулы стремятся стать полными и законченными монополистами, чтобы никто, кроме них, не загребал денежки в этом бизнесе. А мы с Мейром хотим урвать свою долю. В этом ведь нет ничего противозаконного, верно? «Каждый имеет право снимать фильмы». Гораздо более настороженно Бестужев произнес, «Я слышал, что против синдиката борется некий Хейворд. Вот номер будет, если окажется, что эти двое сокомпанейцы Хейворда. Тогда придется срочно испаряться и из Гарлема, вовсе уж на удачу». «Ну да, конечно», — поморщился Голдман, словно кислого хлебнул. Об этом Крикуне и Позёре даже на трансатлантических пароходах болтают. Зато никто не удостоил внимания двух скромных тружеников — Голдмана и Мейера. Хейвард только пытался войти в этот бизнес. Когда синдикат ему перекрыл дорогу, он и не пытался хоть что-то сделать. Сосредоточился исключительно на месте, словно какой-то дикий индейец или не менее дикий корсиканец. Только на месте, понимаете? Разыскивает какие-то там технические новинки — Пытается придумать что-то коварное, чтобы отомстить. А это неправильно. Месть, знаете ли, экономически невыгодна. Какой смысл тратить силы и деньги только на нее? Мы с Мейером хотим совсем другого. Приложить силы, и изворотливость. Сделать все, чтобы заставить синдикат с нами считаться. Создать свою кинофабрику, понимаете? Поставить дело так, чтобы они уже не смогли нас задушить. Хотим стать с ними вровень. Снять достаточно фильмов чтобы превратиться в реальную силу, которая рано или поздно заинтересует кинопрокатчиков. Как по-вашему, это честное дело или нет? — Честное, — искренне сказал Бестужев. — Ну вот, видите, только нам приходится нанимать охрану и подыскивать для нее толкового начальника. — А чего, собственно, от них ждать? — серьезно спросил Бестужев. — Насколько они опасны? — Как вам сказать... В общем, никого еще не убили и даже не покалечили. Есть границы, которые не хотят переходить, но хлопот хватает. Неизвестно, откуда взявшаяся банда хулиганов может разбить аппаратуру. А она стоит немалых денежек. Могут из-под тяжка поджечь декорации, разломать инвентарь, привести в полную негодность отснятую пленку...